Одни, как Франциско ихний, когда нечего было подать нищему, последнее Евангелие отдавал ему, а другие, как папы, сокровища собрали невообразимые. Вы их воскресить хотите, они пожирают вас. Вы победить не можете, потому что не пойдет за вами человек, а они победить до конца не могут вас, потому что как только они вас сожрут, они и сами сейчас же пропадут, ибо вы-то и есть тот дух, который закрывает собой утробы эти». И опять замолчали. «И против вольнодумцев волна злоба опять поднимается сказал Тучин. «Геннадий наш Новгородский да Иосиф Волоколамский требуют от государя жестоких кар за всякое шатание в вере. И Геннадия и попики на Москве все похваливают. Подобен ли он льву, который пущен быть на злодейственные еретики, их как тьми своими растерзая и о камень разбивая?» Иосиф не отстает, дай ему только волю, он всех своими руками передушил бы, и только старый греховодник Зосима отпор им дает. Достоит я проклятию предати и сослати на покаяние под стражу. За нем и от Бога не поставлены на смерть и но грешные обращати к покаянию. Да, пришло время, что даже Зосима может понадобиться обращати людей к покаянию и, подумав тихо, уронил Нил. «Человек, который, как Зосима, ни во что не верит, много для людей легче тех, которые слишком уж крепко веруют правоту свою». «Это верно», — согласился маленький боярин. «Но спился он совсем. Князь Василий Патрикеев сказывал мне, что государь думает, как бы отстранить его от дел совсем без обиды для старика и без порухи для великого сана его». Ну, сан. Сан у всякого человека один. Человек уронил нил но оборвал. А что, князь Василий, это опять не видно? Он мало теперь на людях бывает, а сегодня поутру и вовсе свои вотчины выбыл. Метется он душой, словно отравленный, и ни в чем не находит он тихой пристани сердцу своему. Над мертвым городом носились молчаливые печальные ласточки в поисках за навеки утраченным а в черных развалинах копошились, кричали и ссорились из-за всякой дряни люди. Место счастливого Князь Семен Ряполовский опозднился у великого государя. В Литву наряжалось опять важное посольство, и великий государь сам наставлял послов, что им там говорить. Послы обязаны говорить только то, что им было приказано, и что их сверх того спрашивали, а не отвечать отказывались и отзывались незнанием. Князь Семён был сумрачен. Великий государь точно по рукам и по ногам всех советников своих связать хочет. На Руси должна только его воля твориться. Но умное, энергичное и красивое лицо князя сразу посветлело. В синях увидал он свою любимицу Машеньку. Из очаровательной девчурки, которой была радостью всего дома, незаметно выросла девушка-невеста. Отец в ней души не чаял и рядил ее, словно царевну из сказки. И теперь он невольно остановился, любуясь этой стройной девичьей фигурой и прелестным личиком, красоту которого оттеняла лента из позумента с жемчужными поднизями. Длинная русая коса была перекинута через плечо наперед, и ясная улыбка, как вешная зорька, грела и нежило отцовское сердце. — Что ты так запоздал, батюшка? — спросила она. — Я уж и думать, что не знала. — Да все с посольством этим махнул рукой князь. Ну да ладно. А вот управлюсь я в Литве, надо будет и кашу чинить, сноска, свадебный пир налаживать. — Пора, пора, Машенька. Такая ты у меня красавица, а засиделась дольше других. — И не говори! — серебристо рассмеялась она. — Я сказала тебе, что ни за кого не пойду, и всем разговорам конец. Мне и дома больно гоже. И она обняла отца и прижалась к широкой груди его, но сейчас же, засмеявшись, отстранилась. Ой, как твоя борода лицо щекотит! Князь поцеловал ее в лоб и проговорил. «Ну, хозяюшка, иди распорядись, чтобы стол собирали. Сейчас ко мне кое-кто из бояр соберутся. И скажи там, что пока у меня свои люди сидят, бездельных бы людей никого не пускали». Ласковыми теплыми глазами он проводил свою любимицу, но как только дверь синей закрылась, лицо его снова обложили темные тучи. Скоро стали съезжаться дружки князя избранные. Многолюдное собрание бросилось бы в глаза — И когда гости уселись за богато убранный стол, и князь Семён провозгласил обычную здравицу за великого государя,